Интерлюди 11. Идун гуляла по своему саду от одного яблоневого дерева к другому и вливала в них свою божественную энергию. Вдруг богиня вздрогнула и замерла на месте, а затем медленно повернула голову вправо. Лицо женщины побледнело. В ее сторону шел очень высокий мужчина, головы на три выше самой Идун. Он был моложавый, но уже с сединой в темных волосах и с морщинками, покрывающими все волевое лицо. Однако в его голубых глазах не было ни грамма старости. Жизнь в них била ключом. Когда он подошел вплотную и остановился, богиня уронила корзину яблок и одними губами прошептала «Атлант». Титан нагнулся к корзине, поднял выкатившееся яблоко и, вытерев его о свою белую рубаху, откусил. Проживав пару раз, грустно улыбнулся. «Ну, здравствуй, Идун!» Затем в удивлении поднял брови посмотрел на надкусное яблоко в руке. «Твои яблоки уже не имеют прежней силы!» Богиня подняла с другое яблоко, подержала его в ладошках и протянул его Титану. «После одного случая силу имеют только яблоки, полученные из моих рук». Мужчина кивнул, выкинул надкусанное яблоко, взял новое и сомкнул челюсти уже на нем. Сразу же после первого укуса мелкие морщинки полностью ушли с лица Титана. Кожа разгладилась, седые волосы выпали из головы, а вместо них выросли новые, темные. Титан расправил плечи, глубоко вздохнул порцию свежего воздуха. На его лице появилась улыбка. — Вот, другое дело. Откусив от яблока еще, он перевел взгляд на Идун. — Я вернулся. Мой трон все еще на месте. Богиня сделала шаг назад и вздохнула. — Насчет твоего трона. Тут не все так просто. Титан выгнул бровь. — Правда? — А, по-моему, все просто. Он принадлежит мне по праву, как и ты. Взяв Идум за руку, Титан пошел в сторону тронной площадки и силой потянул ее за собой. Добравшись до трона, мужчина сел на него и, погладив ладони подлокотник, откинулся спиной на спинку. «Трон всегда был моим». Затем он указал пальцем рядом с троном на каменный пол, где стояла Идум. «А твое место подле меня?» Женщина покачала головой. «Увы, многое изменилось. Столько лет прошло. Ты должен понимать, трон сейчас не твой, и мое место уже подле другого». Глаза Титана сверкнули злостью. «Это подле кого же?» подле Зевса? И где, кстати, эта тварь?» «Нет, подле Тора. Зевса сейчас здесь нет. Но все можно обсудить и решить. Нам просто нужно всем встретиться и понять, что делать дальше. Сесть за один стол вместе с тобой, Рей, Зевсом и Тором, и решить, как жить дальше». Титан удивился. «Тор? А это еще кто?» «Это молодой бог. Он появился на свет уже после твоего...» Женщина не закончила, ее перебил титан Зарав. «Вот, значит, как, молодой!» Он зло оскалился, затем погладил по щеке богини. «Но это все уже неважно Я знаю, что ты меня не забыла». Вдруг он зло вскочил с трона. «Достали меня эти боги! Никаких переговоров, я их просто всех уничтожу. Сначала Зевса, потом этого твоего Тора, затем всех остальных. Слышишь? Всех! Боги — это твари, так и ждущий момент ударить тебе в спину». «Я — Титан, сила естественной стихии, самой природы. А все эти боги — просто кучка придворных интриганов, которые как паразиты присосались к моему миру». Женщина смотрела на Титана странным взглядом. Все хочешь уничтожить, значит, и меня?» Титан будто за мгновение потерял весь свой гнев. Он подошел к ней и взял ее ладони в свои. «Нет, не тебя. Ты на предательство не способна. Я никогда не уничтожу то, что мне дорого». Что принадлежит мне? Ты и моя!» Идун взглянула на Атланта с болью во взгляде. «Я тебя не узнаю. Мы мечтали совсем о другом, когда сажали с тобой яблоневый сад. Ты сам говорил, что хочешь всех наделить силой и счастьем, что сад будет служить всем богам, что...» Мужчина снова перебил и с силой сжал ладони. «А я изменился. Ты должна понимать, что предательство меняет людей и превращает сердце в камень». Атлант вздохнул, отпустил руки богини. Теперь я вовсе не мечтаю о том, чтобы сад, который мы с тобой вырастили, служил тому, чтобы боги не умирали, чтобы со временем никто не умирал. Когда ты, обращенный в камень, понемногу стареешь, когда смотришь, как вокруг тебя образуются новые горы, у тебя есть время подумать. Очень много времени, и я думал, ведь больше я ничего не мог делать. Думал о том, что рано или поздно выберусь из своей тюрьмы, а выбравшись, я сделаю и так что больше никто и никогда не сможет меня предать в будущем. Я думал об этом тысячи раз, думал миллионы раз, и пришел к выводу, что единственный надежный способ избежать предательства — устранить проблему, устранить причину. Я убью богов, я убью людей, гномов и эльфов, я убью всех. Уничтожив все, я воссоздам этот мир, и в моем мире не будет ни предательств, ни малодушных войн за власть» ун по щеке потекла слеза ты правда изменился